Глава семнадцатая Я знаю, Том хочет, чтобы я продолжала, но сейчас я просто не могу. В этом месте истории я натолкнулась на какое-то физическое сопротивление. Внутри перегородила дорогу. Я понимаю, что лишилась сил. Взглянув на часы, потом в окно, я вижу, что свет стал другим. Лежащие на метаоне тени вытянулись под солнцем. Я вижу мешки под глазами Тома Галагера и думаю, сколько часов в минувшем году он провел, выслушивая рассказы о злобленных, сожалеющих о чем-то женщин, обозревая психологический ущерб, причиненный прошлым. Тишина, мы оба молчим. Вы хотите продолжать? Я различаю в его голосе нотку озабоченности. Может быть, ему и мой правда не все равно. Я колеблюсь. Не уверена, что могу. Сейчас. Минувшие несколько часов уровень тошноты в моем теле повышался, веля мне остановиться, не заходить дальше. Я хочу прекратить все, даже не доходя до Лос-Анджелеса. Остаться тут, в Нью-Йорке, в городе, который всегда был мне домом. И ничего этого никогда не случится. Но я знаю, что это неправда. Потому что все уже начало случаться на этом кипучем острове, кварталах в сорока от того места, где мы с Томом сейчас сидим. Я могу вернуться. Рассказ-то не окончен. Разумеется, соглашается Том. Я уже несколько месяцев этим занимаюсь, так что спешки особой нет. Если хотите продолжить попозже, может, на следующей неделе можем встретиться. Может, думаю я. От солнца, наверное, отошло облако, потому что с неба вдруг бьет свет, слепит меня. Я поднимаю руку прикрыть глаза и щурюсь на Тома. «Послушайте», — говорит он мягко, — «вам решать, чего вы хотите». Когда я выхожу из этого августовского небоскреба, отметившись на проходной в 16.21, сдав пропуск с пиксельным подобием моего лица, возвращаться домой я не готова. Дома-то что? Пустая квартира. Очередные студенческие сценарии на проверку. До Манхэттена я теперь редко добираюсь, поэтому, наверное, можно себя и побаловать. Сходить в квот на последний иностранный фильм или посидеть на скамейке в Центральном парке, посмотреть, как старики в шахматы играют. Но какая бы мысль ни была у меня поначалу, оказалось, что я иду в сторону Даунтауна, прочь от неонового разлива таймс сквер стремясь куда-то подальше, куда-то, где будет поменьше народу. Взглянув на телефон, Я вижу сообщение от сестры, но не обращаю на него внимания. Я уже не отвечаю на ее СМС немедленно, как раньше. Из головы у меня не выходит юная Холли Рэндоль, волнение, с которым я наблюдала за ней на пробах. Я думаю о надежде стать той, кем я могла бы стать, которая была у меня в 27 лет, и о той, кем оказалась Холли. Я бездумно захожу в метро, выныриваю на тротуар канал стрит Я иду, словно в трансе. Ноги сами ведут меня по асфальту знакомой дорогой, но сознательно я бы этой дорогой не пошла. Наверное, на каком-то глубинном уровне мое тело запомнило путь, и словно какой-то инстинкт возвращения у перелетных птиц неуклонно влечет меня туда, куда мне суждено прийти. В то место, куда я слишком часто попадала летними вечерами, пока мы не перебрались в Лос-Анджелес». Оказавшись там, я с трудом его узнаю. Частный клуб либо закрылся, либо переехал. Заведений вокруг я тоже не узнаю. Пиццерия стала роскошным маникюрным салоном. Винный магазин, где я затаривалась на ночь, стал органик кофейней, где подают курку латте. Но я узнаю вход, где часто проскальзывала за стеклянную дверь в узкий сверкающий коридор. Я стою на тротуаре, задрав голову, Ищу то окно на четвертом этаже. То, у которого стояло бы десять лет назад, рассматривая кого-нибудь на улице. Кого-нибудь очень похожего на меня. Я бы и тогда не поняла, что это мое будущее смотрит на меня снизу.